«Повторяю, в последний раз, я не лис. Наш гость сидел за столом и усиленно поглощал мясной суп. Впрочем, мы и сами от него не особо отставали. Восстановить силы? Тут надо было всем, причем Оська в виде маленького котенка локал суп прямо из моей тарелки, игнорируя мое возмущение и соседнее блюдце с супом для него». «Но у тебя острые уши и черты чистокровного лиса», — возмутилась я, наблюдая за тем, как прямо с ложки тырят кусок вкуснейшего мяса. «Безобразие!» «Ну и что? А у тебя черты чистокровной эльфийки!» Я чуть не подавилась и старательно закашлялась, отодвигая от ковыряющегося в супе оськи тарелку. «Я не эльф!» — наконец-то смогла выдохнуть я. «Я ангел! А какая разница?» Мы все трое очень удивились. «Большая!» — Оська и с тяжелым вздохом все-таки сел на стол, похлопывая себя по разбухшему пузу. «Ладно, пусть большая!» — дернул он головой. «Но я не лис, я из знатного рода, чего у меня и внешность, и уши!» На этом слове он сделал ударение чистокровного дворянина. Я прочистила пальцем правое ухо. осика пошился на полу, его сдуло. «Ладно», — поднял руку Дик. «И что же было нужно чистокровному дворянину в моем замке? Или у вас все дворяне подрабатывают воровством? Лис, мы его все-таки так окрестили, потому что выговорить Орландоверентумпокерафио Сен-Лерецей-Туринопалис не смог даже Ося». Вскочил из-за стола. Весь красный от ярости и... Вызвал лорда на дуэль. Наш дружный ржач и недоуменное лицо лорда были ему ответом. «Ладно тебе, не кипятись», — улыбнулась я. «Просто ты ведь и впрямь воровал, я сама видела, а потом еще и нож всадил мне в спину». Я не сразу сообразила, почему за столом повисла такая тишина. «Что, что он тебе сделал?» Оська уже в человеческом облике угрожающе обходил стол по дуге, целенаправленно приближаясь к замершему лесу. Я охнула, сообразив, что только что брякнула. «Не надо, Ося!» — остановил его лорд. Я облегченно вздохнула, благодарна на него глядя. «Это мой замок, и убью его я!» Благодарность сменилась ужасом. Я что-то пискнула в знак протеста. Лис, судя по его позе, приготовился умереть с гордо задранным носом. Ребята надвигались на него, вытащив откуда-то колюще-режущие предметы. Надо будет сказать, повару не класть на стол к супу ножи. И тут я решила поколдовать. Немножко. Для разрядки обстановки. В итоге на каждого, кроме меня, вылилась по бочке ледяной воды. Рев и ругань после этого действия были просто потрясающими. Я радостно улыбнулась троим сбешенным мужчинам и показала им язык. После чего меня поймали, связали руки, ноги, вставили в рот кляп и водрузили в кресло. Я возмущенно мычала и изо всех сил пыталась дать понять, что они неправы, но эти меня не слушали. Усевшись в удобное кресло у камина рядом со мной, они втроем принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, пока Оська слушал их магией. Обсуждали они ее до утра, в ходе чего я узнала что эти браслеты дарят вечное наслаждение. На ангелов, видимо, не действует, хотя, обсуждая принцип действия браслетов, лиса раз пять спросили, лиса раз пять спросили, как я себя вела, когда надела их на руки, и рассматривали у меня с таким интересом гады, что, с... что стоят они очень дорого, что лиса за ними послал его злобный дядюшка, и домой без них лис не, вернется, не рвется. Что он и понятия не имеет, куда открыл свой портал. Сказал, что вышло случайно, и он оказался сразу на подоконнике нужной комнаты. Ему не поверили и чуть не побили. Что ему здесь нравится, и он хочет остаться, все-таки побили. И что если не спишь всю ночь, то потом очень хочется спать. Так я и уснула на плече оськи. Скляп во рту и связанными руками. Правда, меня вроде бы потом развязали, и, выспавшись, я обнаружила себя завернутой в одеяло на широкой кровати. Но это потом. А сейчас я просто спала, слушая треск дров в камине, чувствуя его тепло и надежное, правда твердое, плечо друга под ухом. хорошо так как? Ирлин, вставай!» По мне нагло прыгали, судя по ощущениям, котенок. Буркнув что-то возмущенное, я залезла с головой под одеяло, наотрез отказываясь вставать. «Ирлин, я ведь не отстану!» Меня укусили за палец ноги. Я ей дернула и попала во что-то мягкое. Послышался, послышались воющий звук и грохот бьющегося стекла. Высунув встрепанную голову наружу, я увидела сидящего среди осколков бывшего зеркала очку, держащегося за голову и сильно ругающегося. «Извини, тебе больно?» «Нет, мне хорошо!» — рявкнул он. «Правда?» — обрадовалась я, нащупывая ногой тапочку под кроватью. «Издеваешься?» «А не надо было меня будить!» «Учту!» «Учти!» Тапочка была найдена. Начались поиски второй. Между прочим, завтрак уже начался. Трагизм ситуации дошел до меня не сразу. А когда дошел... «Как? Без нас?» Схватив все еще хмурого Оську в одной тапочке, я выскочила из спальни и рванула в сторону столовой. Оська бутыхался где-то сзади и что-то протестующе вопил. Я не слушала, очень хотелось есть. Влетев в столовую и радостно обозрев гору пирожков, варенья, плюшек и пирожных, я плюхнулась на стол, встрепанного и временно слегка невменяемого Оську, буркнула всем привет и начала целеустремленно двигать все блюда к своему краю. Попутно суя пальцы в варенье, откусывая от плюшек и мыча что-то одобрительное. Лис и Дик, подняв брови, удивленно за мной наблюдали. В поле их досягаемости уже не осталось ничего съедобного, кроме блюда земляники, которое я буквально оторвала от сердца. Оська удивленно оглядывался по сторонам, сидя в центре всего нагромождения блюд, и осторожно нюхал ближайший пирожок. Я азартно намазывала варенье на бублик, и закусывая блином, и тут же перемазюкавшись в варенье. Дик тихо кашлянул, я ему радостно улыбнулась и взяла пирожное с кремом. «Хм, Ирлина, почему ты так одета?» Голос его был строг и официален, так что смысл вопроса дошел не сразу. Лис как раз тянулся за булочкой, для чего практически лег на стол. Стоя на одной ноге, мы с Оськой хмуро за ним наблюдали. Оська отодвигал блюдо все дальше, но Лис не сдавался. «Одета? Я боялась опоздать на завтрак». Стырив-таки булочку, лис радостно сел обратно и теперь смачно ее поедал, бросая на Дика гордоливые взгляды. Дик мужественно терпел, не меняя выражения лица. «Ну, кажется, все, я наелась». Оська согласно рыгнул и попросил взять его на ручки. «А то он, кажется, переел. Я взяла, а остальное все вам». Дик с лисом с, Дик с, лисом с интересом осмотрели блюдо обкусанных пирожков из некоторых была выковарена начинка, блинов, перемазанных вареньем и кремом, и пустое блюдо из-под пирожных. «Спасибо!» — кисло поблагодарил Дик. Лис копался в пирожках, э -э -э -э, разыскивая целый. «Мы с Оськой гордо покинули столовую. Она всегда такая?» — услышала я за спиной Лиса. Голос Лиса. «Всегда!» Лис тяжело вздохнул. Мне почему-то не было стыдно. Оська довольно мурчал. На руках сонно указывая, куда надо повернуть, чтобы вернуться в нашу комнату. Я следовала его указаниям, думая о ванне и новом гардеробе. Надо будет что-нибудь намагичить из тех занавесочек. На вид они неплохие. А курс волшебного шитья я вроде бы посетила, ведь весь и даже сдала экзамен на пятерку. Кстати, это была единственная пятерка за весь семестр. Эх... Вода падала на голову, разбивала свой поток на тысячу струй и охватывала теплым покрывалом шею, плечи тело. Приятно так, что хочется никогда отсюда больше не вылезать. Оська скребе... скребется под дверью, возмущенный тем, что его не пускают. «Угу, знаю я его. В самый пикантный момент возьмет и обернется парнем, а мне потом краснее перед ним и слушая его вреднючие шуточки. Нет уж, спасибо. Мыло постоянно выскальзывало из рук, а шампунь пах цветами. Я самозабвенно рылась на полочках, делая все новые и новые открытия, и радуясь тому, что в каждой ванне предусмотрено все и для любого гостя. Но все, все когда-нибудь заканчивается. Вот и Яна, наплескавшись волю и завернувшись в большое белое полотенце, все-таки вышла из ванны и с улыбкой обозрела унылую физиономию сидящего на кровати Оськи. «Опять сова? Ну и что?» Я с третьего раза все-таки вызвала поток горячего воздуха, подсушивая волосы. А почему постоянно в человеческом образе не ходишь? Хм, ах да, ты же ничего не знаешь. Я с любопытством на него уставилась, садясь рядом. Ладно, все равно видела. Чего? Не перебивая слушая слушай, возмущенно взъерошился он. Я тут же заткнулась, ожидая его рассказа. Оська надулся значимо на меня, посмотрел и начал. Когда-то я был обычным человеком. Я открыла рот, не веря своим ушам. А разве души людей могут быть хранителями ангелов? Нет, конечно, только я никогда не был обычным. Я спорить не стала, его самолюбие лучше не трогать. Обидеться ничего не расскажет. Ну так вот, родился я не знаю, нигде, ни у кого. Детство провел в детдоме. Потом годам к двенадцати мне все надоело и я сбежал, но побег засек... засекли и меня начали ловить вот тогда то я впервые сам не знаю как и открыл портал в иной мир. я смотрела на него во все глаза чтобы открыть такой вот портал в соседний мир требовали силы пяти сильнейших ангелов, а он сделал это в одиночку да еще и случайно Ну ничего себе и почему это у меня ничего классного случайно не получается сплошная ерунда. Хотя дик он тоже шурует по мирам, как ему вздумается. А с другой стороны, им-то как раз сейчас начинают очень даже сильно интересоваться, как небеса, так и подземный мир. В психике ребенка проще адаптироваться к тому, что он в другой вселенной. Я и свою-то толком не знал. Так что освоился довольно быстро. А дальше пошли неприятности. Я попал к магу во время одного из своих воровских рейдов. Как лист? Ты думаешь, что говоришь, прежде чем сравнивать меня с ним? Я закивала, заискивающе улыбаясь. Оська немного успокоился и продолжил. Мах попался с фантазией, понял, как можно меня использовать и принялся учить магии, при этом посадив на цепь в подвале, стены которого были невосприимчивы не к магии. Как я там не сдох от голода и сырости, не пойму до сих пор. Но в том-то все и дело, что что умер я позже. Я стянула с вазы у кровати яблоко и смачно им захрустела. Оська недовольно взъерошился, но возражать... или отбирать яблоко не стал. Он наложил на меня заклятие подчинения. С моей помощью ушлый старикашка путешествовал между мирами, пока я держал портал. А потом возвращался с добычей и снова сажал меня на цепь. Только вот однажды, сам не зная как, я открыл портал в мир миражей. И мах, рванувший за миражом, сокровищ сгинул в какой-то жиже. И все бы ничего, только вот это его заклятие убивало и меня с его смертью. Так что я помер и очутился на небесах. И тебя простили? Тяжелый вздох был мне ответом. Нет, за свои грехи я должен принимать форму существ не больше кулака сильного мужчины. Я сравнила его со своим кулачком и решила, что на сильного мужчину пока не тяну. Оська ничего не заметил, вышагивая подушки. «Свой истинный облик я смог вновь обрести совсем недавно, да и то ненадолго. На больше сил пока не хватает, но я надеюсь, что однажды смогу расстаться навсегда с обликом маленького зверька и снова буду покорять сердца женщин». Он мечтательно вздохнул, глядя на меня масляными, масляными глазками. Я рылась в вазе, разыскивая еще яблоко. Нашла два. Одну сунула размечтавшемуся Оське, и он хмуро им захрустел. Следующие полчаса мы провели в молчании, думая каждый о своем. Незримая нить, связывающая меня с Диком, дернулась так внезапно, что я рухнула с кровати. «Ты чего?» — удивился Оська. «Он опять уходит». Я встала и рванула к двери, понимая, что если он уйдет в другой мир, то мой портал, настроенный на него, просто не подействует. Он работает в пределах только одного мира. Так что я бежала по коридорам, а Оська летел следом. Дико мы застали врасплох, буквально воровавшись в его кабинет, где он как раз открывал портал в соседнее измерение. «Стоять!» — грозно нырявкнул Оська своим щуплым тельцем, заслоняя портал. «А мы...» Едва слышно выдохнула я, укоризненно глядя на невозмутимого лорда. «Я вполне управлюсь один». «Фигу!» — это мы с Оськой сказали хором. В комнату из коридора заглянул Лис. «А что тут происходит?» «Вроде бы невинный вопрос, но мы все трое рявкнули, что его это не касается». Удивленный таким приемом крайне заинтересованный Лис тут же вошел в комнату и буквально вцепился в нас, пытаясь вытащить информацию. Оська сдался первым, он щекотки боится, и все выложил, пока мы с Диком спорили на повышенных тонах. «Ты не пойдешь, пойду, я сам. Не пущу! Меня достало тебя спасать! А, а тебя об этом никто и не просил!» Тут к нам подкра... подкатился лис. «Ребята, я иду с вами!» «Пошел нафиг!» — заорали мы с Диком и кинули друг на друга злобный взгляд. Разрядил обстановку Ося со словами «Ну вы как хотите, а я пошел». Он просто нырнул в портал. «Куда?» — ахнула я и прыгнула следом. А вскоре мы все четверо стояли посреди очередного мертвого мира. Дик сильно на всех ругался и обещал всех убить. Мы с Лисом и Оськой, открыв рот, осматривались по сторонам, а портал просто схлопнулся за нашими спинами, как больше не нужный. Мы стояли на вершине зеленого холма. В лицо дул нежный прохладный ветерок, лаская волосы. Он пах летом, цветами и медом. По чистому, как слеза голубому небу, медленно плыли мягчайшие облака. Листва близстоящих деревьев о чем-то перешептывались между собой. В долине, окруженной холмами, сверкало в лучах полуденного солнца маленькое синее озерцо, по берегам которого ютились небольшие деревянные домики окруженные зелеными садами и огородами. Покой и идиллия царили здесь, и я никак не могла понять, почему этот мир является миром смерти. Взглянув на Дика, я увидела, что он хмурится, глядя вниз на столь идеаличес... иде... идеалистический пейзаж. «Почему мы здесь, Дик?» Он повернулся ко мне и по его взгляду я поняла, что вопрос неверный. Вот и мне интересно, что именно вы все здесь делаете. Я ведь, кажется, предупреждал, что должен пойти один. Мы все трое смущенно потупились, а я еще и покраснела. Но с другой стороны, не могла же я его отпустить одного. Но ведь мы уже здесь, вклинился Лис. Так что давай не будем дуться, а честно во всем сознаемся, знаю по опыту. Чистосердечное признание снижает сроки наказания. Дикза скрижетал зубами, сжав кулаки и глядя на радостно улыбающегося лиса, как на своего кровного врага. «Ну, пожалуйста!» — влезла я, дергая его за рукав. И наш командир сдался. «Миражи!» «Это мир миражей?» «Чтоб я сдох!» — прошепталась, Оська, удивленно оглядываясь по сторонам. Я не к месту вспомнила, что именно в этом мире он и умер. Значит, все, что мы тут видим, на самом деле не существует, дик кивнул. На самом деле вы все сейчас стоите на выжженной, мертвой земле. Невдалеке виднеются обгорелые остовы деревьев, а небо над головой не голубое, а черное, изредка раскрашиваемое вспышками молний. Почему мираж стабилен? Под нашими обалделыми взглядами лиц поспешно исправился. Точнее, я имею в виду, почему он не меняется с течением времени. Ведь это мир миражей, а не миража. Да, но каждый мираж в этом мире создает одно или несколько мертвых существ, которые с гибелью мира так и не смирились с тем, что все кончено. Вот и развлекаются помаленьку, наотрез игнорируя собственную смерть. Мы снова устремили взгля взгляды на лежащую в долине деревню. «А зачем ты здесь? Пусть себе имитируют свою жизнь. Зачем здесь все рушить?» Его улыбка была так неожиданна, что я чуть не забыла, о чем спрашивала. «А они не просто имитируют, они хотят снова жить. И поэтому медленно, но упорно стирают печать, и вот-вот смогут открыть порталы в другой мир. А тот, кто мне заплат... заплатит за работу, очень бы этого не хотел». Я поежилась, представив орды невменяемых мертвецов с радостным ревом, врывающихся в человеческие дома истребляя все живое, как класс. «Так, ладно, теперь я надеюсь, что вы побудете здесь, а я пойду». Обламись. Дик зарычал, а Лис самодовольным видом уже спускался с холма, крепко держа при этом меня за руку. Оська сидел у меня на плече и заучивал новое слово. Дик кипел на холме, не находя слов ни жестов, способных противостоять нашему самоуправству. В конце концов, плюнул он пошел за нами следом. Вот и правильно. Вместе как-то спокойнее.